А потом и вовсе отошли отдынца берега над прибрежными лесами поднялись дымы пожаров заволокло всю заречную сторону от бег лицев перебредавших ночами угру стало известно что верховские княжество поднялись против хана ахмата пособляя великому князю Ивану Васильевичу, и Ахматовы татары повернули на них, деревни жгут и секут христиан без милости. Верховскими княжествами называли русские княжества в верховьях реки Ахи, находившиеся тогда в вассальной зависимости от литовского великого князя, союзника Хана Ахмата. Потому отошли и большие татары от Угры, и лишь разъездами на берегу шныряют. Бегрецов из верховских княжеств перехватывают и в полон берут. Сам безбожный Ахмат остановился в Лузе, версты задве от устья Угры, а воинство свое неистовое разослал на погибель всех двенадцати верховских градов Мченска, Белева, Адоева, Перемышля, двух Воротынсков, Старого и Нового, двух Залидовых, Опакова, Сиренска, Мезецка, Козелеска. Так говорили верховские веглецы. И Салтык им верил. Молили они о помощи. И Салтык им верил. У многих-то семьи остались там под ордынцами. но салтыку ничем было пособить лиховским людям у самого силы едва хватает чтобы брота воронять а ну как ещё приступать будут дордынцы большими полками не мог иначе поступить иван салтык но от сознании своей правоты на сердце не становилось легче за угрой гибнут свои же русские люди и салтык погнал скоровестников в кременец яснорился великий князь Иван Васильевич со своими братьями Борисом и Андреем большим и думными людьми. Гонсом поехал Фёдор Блех, а с ним десяток конных для бережения велено было Фёдору пересказать вести верховских беглецов, и от имени Салтыка добавить, что завязли дярдынцы в верховской земле, перезатяг угру больше не пробуют и самое время в спину ему ударить. и воды салтык сам бы мог за угру пойти, да конных у него мало. Пусть большие воиводы подмогу пришлют и распорядятся, как и что делать, а он, салтык, поспешить советует, чтобы времени не упустить. Проводил салтык гонца и сомневался. Прилично ему, сыну боярскому над малым полчишкой воиводы Вот сказывать думным людям великого князя мыслишки свои убоги являть. Раньше не решился бы он такое, но ныне после первой ошибки будто переломилось что-то в самом солтыке. Шагнул он за пределы дозволенного ему обычаем. Сначала к чёрным людям приблизился, а теперь в другую сторону занесло его, к державным заботам думных людей, коим сам он не ровня. Мне тежно было на душе у Иоана. Жизнь утратила вдруг уютную одномерность, но обратного пути не было. Вестевало небо над угрой рекой, не дождями уже прошевы землю, снегопады. По-первому, большому снегу возвратился Фёдор Брях, довольный, весёлый, в новой бобровой шапке с алым верхом. Усёл тыкат легло от сердца, видно по доброму приняли Фетьку, шапк твон какая богаты, вдвоём отошли к реке, по которой мучнистыми полосами уж тянул шугу. Напрасно успокоился Иван Сэлтык. Не так благополучно съездил Фёдор. Поначалу всё было хорошо, гонцы слушали думные бояре, и князь Андрей большой, брат государя, тоже в думе сидел. Пока Фёдор речи верховских беглецов пересказывал, только шапками всё кивали. — Но как о размышлениях смысл ты, как они отзначил говорить? Скривился князь Андрей, будто кислый, что в рот попало, а бояре загомонели недовольно, что не по чину сыну боярскому советовать. Спасибо дику Государеву, Фёдор Васильевичу Курицыну, заступился». Федька от старательности даже лоб наморщил, припоминая слово в слово, сказанное дьяком. — Не о чинах думать надо бы на бояре, но о деле государевам.